Побег. Федя шел уже семнадцатый год, когда на вьюжном рассвете начала 22-го года он ушел из дома. Нельзя сказать неожиданно. В последнем году он не раз просил брата отпустить его для самостоятельной жизни, чтобы попытаться попасть в какую-нибудь художественную школу. Что ему могла дать новопавловка, даже учась под рукой Васили? Василия? Но брат считал этот шаг преждевременным, и федя от себя не отпускал. Да и выглядел младшенький в свои 16 лет все еще мальчиком. Федя же на эту проблему смотрел иначе и был во многом прав. В эти годы молодому человеку очень полезно знать, что подарила тебе природа, чем ты будешь заниматься во взрослой жизни, хорошо бы постепенное вхождение в ее топкие берега не затягивать. Взяв с собой краски, Жгут кистей, небольшой холст, пару плиток сухого клея, рисовальные угли и карандаши. Ничего себе дорожный наборчик для беспризорной жизни. Федя подался к поездам. Были при нем запасные байковые брюки, рассованные по карманам полушубка сухари и в кульках подсолнечный жмых. Продукт лакомый и очень питательный. Побег был обнаружен быстро, И отец, взяв на прокат лошадку, помчал на ближайшую станцию, отстоявшую от села в десяти километрах. Там он Федю, ожидавшего поезд на Екатеринослав, и обнаружил. Пришлось возвращаться. Однако отцовые уговоры братца не остановили. Он понял свою тактическую ошибку, стоившую ему срыва побега. Слишком засиделся в ожидании нужного ему поезда, вместо того, чтобы уцепиться за первый попавшийся идущий в любом направлении. Через три дня маневр проколов не имел. Проходящий товарный состав увез его на Донбасс, в незнакомую сторону, и Федя, изрядно продрогнув на встречном ветру, не стал углубляться дальше. Сошел на первой приглянувшейся ему станции Гришина. Рядом был небольшой городок, скорее поселок, с тем же именем. Тут, конечно, не могло быть никакой художественной школы, но новую жизнь с чего-то надо было начинать. Куда идти с вокзала в незнакомом городе? Федю этот вопрос не мучил. Раз город рабочий, значит, должен быть клуб. За голыми и холодными стенами зрительного зала, который он сразу оценил как подходящую плоскость для росписи, Нашел он жарко натопленную комнатушку, где заседало клубное руководство. Федя смело открыл дверь и бодро произнес. — Художник вам нужен. — А ты кто, художник? — недоверчиво отозвался зав клубом, разглядывая эту невесть откуда возникшую фигуру. — Художник, — не смущаясь, ответила фигура. — Давайте я распишу вам стены зала. — Ты сперва покажи, что ты умеешь. — «Дайте ему краски, пусть плакат нарисует сначала». Плакат понравился. Особенно хорошо получился Карл Маркс, которого он изобразил по памяти. Трудно ли к густой бороде приделать глаза и нос? В тот же день Федя был зачислен художником клуба. К стенам приступил, обдумав детали. Тут и скромный орнамент должен быть, и революционная тематика выражена «Смычка города с деревней». Федя работал с упоением, клуб повеселел, засверкал красками. В общем, вышел на славу. Клубное начальство одобрительно отнеслось к искусству безвестного отрока, поддержало первым символическим заработком, помогло найти угол для холостого проживания. Подрабатывал Федя рисованием портретов с натуры, углем на картоне, а то и в красках. Уездные чиновники из культ Политпросвета заприметили юное дарование и поручили ему крупную работу в другом клубе. Там, правда, художник уже был, но он работал над декорациями и занимался этим делом уже немалое время. Выписывал каждый листик, вырисовывал сучки и складочки на коре деревьев. Федя знал, что такую работу делают не так — Он не раз видел, как это получалось у брата на театральных сценах и попросил дать ему разделать боковую кулису. Когда он крупными мазками, играя светотенями, сзади расписал ее под шумящий бор, ему поручили всю декорацию, отпустив обескураженного метра на вольную. В общем, Федор был на коне. Расписывал клубный антураж, делал сатирические композиции и изощрялся в карикатурах на врагов революции, внешних и внутренних. Он уже хорошо разбирался в классовых премудростях, политграмот. О том времени в одной из его более поздних автобиографий есть такие строки. На Донбассе я стал пробовать свои творческие силы, заимствованные у брата художника. Работал декоратором оформлял театральные постановки и революционные праздники, писал плакаты. Но сколько бы ни пришлось работать ему в этом Гришина, в художественном мастерстве далеко продвинуться он никак не мог. Да, Гришина сыграла в его юной жизни крупную роль. Это была целая школа, серьезный экзамен на зрелость и право на место под солнцем. Он научился работать и жить независимо от кого бы то ни было, житейские невзгоды его уже не пугали но точка притяжения была у него совсем в другом месте. Москва. Там центр культуры, там художественные школы и институты искусств. Он не решился атаковать ее сходу. Под осень 24 года лишь подтянулся к ней, сойдя с вагона в подмосковном бассейне на Побединском руднике. Легко вошел в рабочую среду, поработал по-шахтерски в забое, но по его интеллекту там сразу поняли, где он нужнее, и полем его деятельности снова стал клуб и даже спортивные площадки. Федя был прекрасно сложен, физически крепк и развит, так что ему поручили еще одну роль – инструктора физкультуры. А в клубе он работал не только с кистями и красками, но и сколотил художественную самодеятельность с драм-кружком и хором, где он сам же дирижировал, лицедействовал и играл на пианино. Даже пьесы сочинял для клубных постановок. На афишах им же изготовленных повторялась его фамилия как автора, режиссера, актера и пианиста. Да и как могло быть иначе, если он стал не только худруком, но и завклубом? Федя уже был комсомольцем и серьезно готовился к экзаменам, чтобы поступать на московский рабфак искусств – Работал над рисунками, писал портреты, даже в скульптуре себя попробовал, изваял в гипсе фигуру рабочего забойщика. В 1926 году с путевками рудкома и ячейки комсомола Федя отчалил в Москву.